Жизнь, удача и лимонад. Глава пятая. Проблемы и решения. Часть четвертая. Гномиха, выступающая за влиятельный клан, представилась как Люми Физли Спрокет и предоставила дело своей стороны. Они утверждали, что Физи создала новое изобретение с намерением заработать на нем деньги, либо продавая его как есть, либо через его эксплуатацию, иначе она не получила бы на него патент. И они не были полностью неправы, так как Бокси собирался убить Вайфрон 5000TM, так что это был пункт, который защита не могла оспорить. Проблема заключалась в том, что упомянутая машина в значительной степени полагалась на запатентованную технологию Физлеспрокет для источника питания. Это означало, что гномы имели право на совместное владение патентом. Это позволило бы им легально производить и продавать машину в массовом порядке и дало бы клану гномов право на некоторую денежную компенсацию за ущерб, Хотя, вероятно, не это было их настоящей целью. Гораздо более вероятно, что они просто хотели получить права на использование оригинальных проектов и идей Физзи, которые были частью схемы для их собственных проектов. Что ж, это и контроль над потоком технологий и информации, по мнению семьи Физли Спрокет, будут иметь жизненно важное значение в ближайшие десятилетия и столетия. Физзи, конечно же, не хотела, чтобы они поступали по-своему, поэтому она послала своего адвоката, чтобы тот защищал ее. Человек, о котором шла речь, был эльфом из посольства республики Ишигар по имени Хамон Фаркен, который представлял гражданина своей родной страны. Синеволосый эльф в остром костюме знал законы королевства Хоркинсафт, так что у них с големом уже был довольно солидный план действий. Хамон утверждал, что да, источник питания, который использовал его клиент, был основан на том же принципе, что и тот, которым владел истец. Гравировка специальной проводящей жидкости в металлическом покрытии для создания усилительных цепей мощности была чем-то вроде основного продукта хитроумных приспособлений «Физлиспрокет». Однако первоначальная концепция принадлежала Екатерине Драгуновой, оригинальному изобретателю, и поэтому считалась общественным достоянием, поскольку сама личность умерла, не оставив наследников. Отныне любая технология, разработанная с этой идеей в основе, была легкой добычей, А поскольку в версии физи использовался совершенно другой рисунок резьбы и алхимический раствор, ее следует считать достаточно отличной, чтобы быть ее собственным отдельным дизайном. Люми немедленно опровергла этот аргумент, заявив, что это не тот случай, и вызвала эксперта из департамента патентного регулирования. Свидетель утверждал, что они обнаружили, что схемы компонентов, представленные им физи Жавокровной, являются производным продуктом интеллектуальной собственности, принадлежащей физлспроккетт. патента, о котором шла речь с серийным номером 506-D, был приобретен влиятельной семьей совсем недавно. Другими словами, дизайн, на который посягала защита, Физл не использовали последние лет сто, а поскольку ответчик не обладал правами на использование упомянутой интеллектуальной собственности, равно как и ее предшественник, то у Физл были все основания требовать своего, а именно солидный штраф и совместное владение новым патентом Физзи. Затем настала очередь защиты допросить свидетеля. Адвокат Физзи более подробно расспросил чиновников ДПР о незаконно присвоенной технологии. Стало очевидно, что проект, о котором идет речь, был предоставлен в департамент через курьера гномским изобретателем из империи Лодрак. Это был некто Рори Физлспроккет. Он представил его как независимый объект, так как он был отречен и сослан головой семьи, и это одобрил ДПР. Однако, поскольку этот человек и все его потомки считались мертвыми, семья Физли Спрокетов могла претендовать на право собственности на осиротевший проект. То, что они пытались сделать около двух месяцев, и было официально объявлено только шесть дней назад. Физи тяжело и устало вздохнула. У нее было предчувствие, что дело дойдет до этого, и хотя ей не хотелось этого делать, она не видела других вариантов. Она подала знак своему представителю, чтобы он принес большие пушки, побуждая его раскрыть, что его клиентка на самом деле корни Физлис-Прокет, законная наследница упомянутого патента. Это заставило толпу загудеть, и судья потребовал тишины, стукнув молотом по деревянной пластине на столе. То, что он всегда хотел сделать, но никогда не было шанса, поскольку законы о патенте обычно были скучными и неинтересными, но сегодня стало исключением. Джагернаут ржавокровная всегда привлекала толпу, куда бы она ни шла, и она никогда не упускала случая разогреть их. Восстановив порядок, судья приказал эльфийскому адвокату представить доказательства его утверждения, что он и сделал, причем в огромных количествах. Строго говоря, было неизбежно, что родословное или происхождение мясного мешка Физзи однажды будет поставлено под сомнение, учитывая, что это была диковинная история. Вот почему у нее были все необходимые документы, чтобы доказать, кем она была. Подготовленные несколько месяцев назад с небольшой помощью друзей Кейры из Бюро иностранной разведки. И поскольку королевство Хоркинсавт придавало большое значение родословной, было вполне естественно, что она имела их под рукой, чтобы подтвердить свою историю. Она даже утвердила это, когда была под присягой Терезы. Песцы трибунала подтвердили, что не было никаких изменений в ее атрибуте веры до и после ее показаний. что означало, что она действительно говорила правду о своем происхождении. Конечно, не всю правду, но достаточно, чтобы доказать ее точку зрения. Столкнувшись с такими неопровержимыми доказательствами, суд вынужден был признать, что Физзи — потомок Рори Физлиспроккета. Несмотря на крайне маловероятные обстоятельства, закон был совершенно ясен. Патент принадлежал ей, так что претензии Физлиспроккетов были ошибочными с самого начала. Эльфийский адвокат по имени Хамон пошел дальше, требуя лишить истцов права собственности на патент ее отца, поскольку он был присвоен с использованием ложной и неполной информации. Прокурор не упустила такой возможности. Она тут же согласилась, что защита права и что физи владеет всеми правами на патенты 624C и 506D. Затем она обратила внимание на то, что сама обвиняемая свидетельствовала, что писец переименовал ее после того, как она навсегда превратилась в металлическую конструкцию. Это означало, что она была големом, который когда-то носил имя Физли Спроккет, прежде чем его незаконно удалили. Другими словами, Люми утверждала, что Физзи на самом деле была вещью, которая по праву принадлежала семье Физли Спроккет вместе со всем своим имуществом. Именно в этот момент судебный процесс превратился в поливание грязью. Были поставлены вопросы, касающиеся традиций, законов, техники, этики и других серых зон. Даже упомянулось участие Физзи в убежище под горой и в воссоединении Эдварфов с их родовым подземным королевством. Через три часа после начала процесса, когда обсуждалась Вера и знакомая сияющего паладина, она, наконец, решила взять дело в свои руки. «Протестую, Ваша честь!» Дебаты резко прекратились, когда Физзи подняла руку и громко закричала.